Глава 19. До магазина Княжич, резко вдруг переставший опасаться девиц с водяными пистолетами и приворотным зельем, меня самолично проводил и даже сделал попытку ссучить кредитную карту для расчёта. Но её я пресекла. Ничего тут на нас и так поглядывали. Тётка с метлой и вовсе метлу едва не выронила. Можечок, поливавший петунии, княжечу поклонился и спросил чего-то, а после долго взглядом сверлил мою спину. Две старушки припочтенного вида, с которыми он раскланялся и даже к ручком приложился, нахмурились. То ли видом мой не глянулся, то ли я сама. Нет уж. Я даже корзинку у него отобрала, самую обыкновенную из синего пластика и ещё с наклейкой на ручке. Дальше я сама. Покосилась недобра девица, выбиравшая йогурты. Вторая выглянула из-за полки с крупами, прищуриваясь так прихарактерно. Я же прямо ощутила, как чешется шея, на которой упала пара проклятей. Из-за чего спрашивается? Уверены. Ручку корзинки Люд отпустил до крайности неохотно. «Вас Маверик ждёт!» Я кивнула в сторону чёрного авто, что остановилась аккуратно против магазина. «И дед!» Кстати, надо будет рассказать о Цысковской. Вот и расскажете. Я взяла княжечий подлокотник и развернула к двери. И про Цысковскую, и про приворотное зелье. Между прочим, а если кто додумается и вправду ампулами стрелять. Княжечий встрокнул и поглядел на меня с ужасом. Так что лучше всё-таки в машину. И проводила, и даже с Мавериком поздоровалась, который молча вышел, дверь княжечу открыл, а мне поклонился. Господин велел передать вам, что будет рад видеть вас при случае. Конечно, я вымочила улыбку. Это вам из машины появилась корзина, которую мне торжественно вручили. И шея зачесалась сильнее. Да что за? Я не просила. Оно, конечно, приятно, но что мне с ней делать-то? Или к дому доставить? К дому, решилась я. Ибо корзина из белой соломики была размером почти с меня. А мне ещё продукты покупать и вообще. Маверик снова поклонился, а княжич из окошка высунулся и рукой помахал. До встречи, воскликнул он, мало того, что радостно, так ещё и громко. Кажется, услышали его не только девицы, в которых в магазине оказалось не две, и даже не три, но и вся улица. Вот поганец, гемоглобина зависимый. Я захохтела, пытаясь сообразить, чего бы такого ответить достойного. Но авто с тихим урчанием отползло, а я осталась. Одна, совсем одна. И... и обернулась. Магазин, не торговый центр, конечно, но тоже не маленький. Весь первый этаж дома занимает, ещё навес имеется, а под ним ящики с фруктами, пара холодильников и ещё одна сумрачная девица при них. «Привет!» — сказала я, чувствуя приогромное желание убраться. «Ты кто?» Девица жевала жевательную резинку и надувала пузыри, которые потом лопала, но как-то так ловко, что жвачка не прилипала ни к носу, ни к щекам. Наверное, опыт сказывался. Ведь моя, участковая, тутошняя. Ага. А ты? Мирта руку она мне не протянула. Из невест буду. Очень приятно, соврала я. Это ж княжич, тот, что вчера, что вчера Точно он. В светской хронике фотку видела, и в ультраграмме. Там он как-то помоложе, посветлей. Любовник? Мы утром познакомились. И что? Вполне искренне удивилась Мирта. Утро он когда было? Действительно. Просто внук нанимателя, и случайно вот, ну какой он мне любовник? Ага, меня кинули при तिरчивом взглядом и окончательно успокоились. Ты старая и кринжовая. Чего? Фейс у тебя не шибко бьюти, и жопень маловата. А талия так наоборот, раздался второй голосок, такой нежный-нежный. Животик вон имеется. Вы явно не уделяете должного внимания прессу. Я ему вообще внимания не уделяю. Из магазина выплыло белокурое создание той исключительной красоты. который — самое место на обложке журнала, а никак не в печальной действительности, где эта самая красота действует на нервы обывателям. На мои, к примеру. «Велитта!» — представилась девица. «А тебе, Мирта, над речью бы поработать, над манерами, раз уж фигурой не вышла». «Чё? Вот и я о том. Не слушайте её, она не шибко умна». «Знаешь...» Я осторожно отступила к двери. Но весьма самоуверенно, настолько, что полагает вопрос и ещё шажок. А ты, Велька, только и способна, что языком молоть, поэтому твои папики от тебя избавляются. Дверь почти уже рядом, спасительная. Не понимаю, о чём ты. О том, что одной красивой рожи недостаточно, чтобы жизнью устроить, что появилось, потому как Северянов отлуп дал. Да что ты Я тихонько шмогнула в магазин. Так, батон, хлеб, молоко. Потом с доставкой разберусь, а пока этого хватит и домой. И извините, вы не подскажете, какой тут без сахара? Девица возле йогуртов стояла, держа две яркие баночки. М-м, без понятия. Дурацкий предлог, да? Баночки вернулись на полку. А мне бы молока, проборчала я, чувствуя, что начинаю злиться. «Какой жирности?» «Три, если есть». «Мне подали пакет. Надеюсь, не прокиснет, а то ведь станется». «Я предпочитаю эту марку», — пояснила девушка и тряхнула гривой рыжих волос. «Марика!» Яна не слишком охотно представилась я. «Тоже из невест?» «Как и все тут, безумие сущее. В прошлом году было как-то полегче, что ли, и попроще». «Вы в прошлом году?» Рекомендую выбрать что вы хотели. Тут через полчаса будет мне продохнуться. Городок небольшой, и пусть они готовы принимать гостей, но иногда случается перебор. И да, в прошлом была и в позапрошлом. Это весело. Она потянула меня в доли ритов. Хлеб местный пах хлебом, сытно, ярко. И на полках, прикрытые тончайшей тканью, лежали тонкие палки багета и тёмные кирпичи ржаного хлеба, присыпанные кориандром и тмином. были круглые булки и вытянутые, приплюснутые, почти плоские и высокие, что купала. Булочки тут тоже вкусные, к сожалению. Почему? Булочки лежали в плетёных корзинках, сахарные рогалики, завитушки, плюшки, тонкие палочки фила с разными начинками, воздушные круассаны. Потому что удержаться сложно и выбрать. Она похлопала себя по плоскому животу. А ты выбирай. Выбрали и булки, и булочки, и сыр, и масло, что отрезали от круглой такой головки. И мысль у меня не о еде, приглашение это. Заходить, и оно просто так или не просто так? И может смысл какой скрытый имелся? Или из вежливости? Могло же быть, чтобы из вежливости? Тогда появляться будет как раз неприлично, потому что оно вроде бы как ненастоящее. Или нет? А если всё-таки настоящее, то просто так заехать и сказать мол я в гостях, да чего сложно-то? Марика держалась рядом, чуть в стороне, но что ей надо-то? А ведь что-то до да надо, иначе не велась бы, что осан над разлитым соком. Я помогу, она протянула руку к корзинке. Что тебе нужно? не выдержала я. Помочь? А если подумать, Как-то давно уже я перестала верить в прекрасные порывы чужих душ, да если вдруг, то я не старушка, которой надо продукты до дома донести. Я слышала, что ты ведьма. Это правда? Правда? Очистковая? Именно. Вот ты-то мне и нужна. Марика дёрнула за ручку пакета. А то пока ты ещё приёмный откроешь, дело срочное. Приворотами не занимаюсь. И правильно. А бортирующий тоже. С этим в поликлинику, если что. Само собой, Марика кивнула. Я вообще не по этому. У меня же них имеется. Ну, тут такое вот посоветоваться хочу. Наина была, я бы с ней, думала со внуком её. Но он тут редко бывает. А Цысковская? Марика фыркнула и глянула снисходительно. Хм, госпожа целительница, не ведьма, произнесла она чуть растягивая слоги. У неё свой чёткий круг обязанностей имеется, и чуть тише добавила. Да и тот она не важна, главное не верю я ей. А мне веришь? Улыбка была широкой, сияющей. Ну да, что там целительница из древнего славна ворота. То ли дело первая попавшаяся ведьма, ей точно можно верить. Впрочем, сумки на самом деле тяжёлые получились. Да и понять, что с фестивалем этим стоит А у кого узнать подробности, как не у той, которая в нём участвовала. На веранде мы столкнулись с выпадком девиц, которые что-то горячо обсуждали, а увидев меня, разом смолкли и уставились нехорошо так выразительно. Кстати, князь весьма не любит, когда в городе буянят, громко заявила Марика. Он человек глубоко старомодных взглядов и полагает, что женщина должна быть тиха и скромна. А если она не тиха и драки учиняет, то это не женщина. Во всяком случае, для создания крепкой семьи она категорически не годится. Девицы замолчали, нахмурились. И выражения лиц их стали такими вот доброжелательными-доброжелательными. Да доброжелательными. До жутья просто. Это правда? Или уточнила я? Правда. Он на самом деле очень старомодный. Ну и скандалистов не любит, вне зависимости от пола. Марика помахала кому-то рукой. У нас бояне долго не задерживаются. Все знают, что если что и ненароком, то князь, конечно, простит. Он понимает, что всякое случается. Раз простит, два, а потом скажет другое место искать для жизни. А это законно? Что-то я такого не припомню. Без понятия. Кажется, вопрос законности Марику не слишком волновал. Но таких недоходчивых мало. кажется, лет пять тому тут приехал один бизнес вести у нас же что всегда рады и князь его принял а он что что стараюсь идти и не отвлекаться на людей которых тут становилось всё больше и больше напивался и давай ресторан крушить что-то там ему не понравилось после-то пошёл с компенсацией но у нас так не делают киваю не делают странное место князю ему и объяснил И вроде понял человек, в ресторанах больше не буянил, но жена его в больничку угодила с переломом. С лестницы упала. Может, кто другой бы и принял такое объяснение, но Цысковская, хоть и стерворедкастная, но специалист отличный и видит всё. В общем, её с сказками про лестницу не пройдёшь. А как все целители, она такого, чтобы кто-то кого-то колечил, жуть до чего не льёт. скоренько эту красавицу в госпиталь определила типа сотрясение внутренние повреждения и всё такое вставать не можно покой и всё такое надо же не то чтобы не подумала скорее уж показывает насколько мало я знаю о стечных людях а сама к князю с закручением она же не просто а целительница опытная и читает чужой организм как книгу раскрытую даже если кажется что повреждения зажили ушли След-то остаётся. «Князь лично явился, а с ним Люцифера Анисимовна!» «А она-то каким боком?» «Так она юрист семейный?» «Верно, совсем ей скучно живётся, если кроме бухгалтерии и отдела кадров ещё юриспруденцию на себя берёт». «Многостарую не личность!» «А то!» Шутку Марика то ли не поняла, то ли предпочла не заметить. «Она скоренько и развод оформила!» и разделы имущества и штрафы там всякие, неустойки. В общем, этот попервости орать пытался, говорили и с кулаками. М-м, да, так себе затея на упыря, пусть и очень древнего, да с кулаками. А его сокол скрутил. А это батюшка Марислава. Обычно его брат в городе порядок плютёт. Мирослав. Но тот вроде как в отъезде был. Марика тихонько вздохнула, мечтательно так. Но и Сокол очень солидный человек, и говорил с этим вот. — Ага, ещё и батюшка Марислава. Объяснил этому недоумку что и как и из города вывез. А девочку-то князь куда-то там пристроил в семейное дело. Он не бросает добро причинивши. У моего забора стояла троица девиц в лёгких летящих платьях, подчёркивавших и девичью красу, и родительскую состоятельность. — А это... пришли. Марика остановилась и пакет поставила. Небось, дошли уже слухи. Какие? Что княжец тебе в любви признался и замуж позвал? Что? Я от возмущения дар речи потеряла. Когда только успели, слухи-то. Ладно в любовники это понять можно, но вот чтобы в любви и замуж? Ну, честно говоря, я не верю, чтобы так сразу и замуж. Хотя вот, знаешь, странно это. Марика замолчала, потому как девицы, завидев нас, сбились в стойку, а потом двинулись навстречу, причём с видом пресса сосредоточеннейшим. Вела их изящная блондинка той степени худобы, которая заставляет задуматься о вечном. Сразу захотелось угостить её булочкой с маслом. "Ты ведь мопутишь?" спросила она, окинув меня презрительным взглядом. Искривилась ещё. А ведь она и сама одарённая. "Я", сказала я. "Понятно". Блондинка фыркнула и повернулась ко мне спиной. "Я же говорила, ерунда это всё, и выдумки досужие. Не буду спрашивать, о чём это она. Не буду и всё". "Только посмотрите на это. Старая и страшная". "Обидно". Да, до слёз почти. И одета как будто Она нарочно говорила громко, явно получая от процесса удовольствия. Да ни один нормальный мужик на неё не взглянет, когда. Вам что-то надо, девушки, поинтересовалась Марика. Или вот так поболтать больше негде? Асило внутри заворочилась, откликаясь на мою обиду. Потянулась к рукам, и я подняла, что могу. Много я могу. Тут мой дом. Ладно, пусть временный, но всё одно мой. И, и если так Я связана с ним. Временно, пусть временно, но связана. А ведь ему на своей земле никто не одолеет. А ты кто такая? блондинка смерила Марику тем же насмешливым взглядом. Подружка? А вроде того. На твоём месте, сказала мне блондинка. Я бы выбрала кого пострашнее. Хотя да, задачи не из простых. Даже эта жирная корова будет тебе посимпатичней. Марика открыла рот, едва не захлебнувшись от ярости, а я сжала её руку. Не стоит, не сейчас. Иди, говорю, глядя в глаза блондинке. Куда собиралась? А то ведь мало ли что. Ты мне угрожаешь? Кажется, она удивилась. Ты мне угрожаешь? Нет. Я и вправду не угрожаю, и успокоилась. Да ты знаешь, кто я? «Понятия не имею». «Лидия Воздвиженская!» произнесла она важно и замолчала, на меня уставившись. Я же плечами пожала. «Впервые слышу». «Мой папенька при дворе состоит». «Так кто папенька?» Марик охмыкнула и пакет подхватила. Интересно, обрадуется он, узнав, что доченька скандалы на улице закатывает. Мало знакомым женщинам. «Чего?» «Сняли тебя». Она указала куда-то за спину блондинки. «У нас тут, в общем, очень любят блоги снимать, так сказать, за кулисе конкурса. Особенно Серёга. У него вообще чутьё на контент». Девица взвискнула и развернулась. «Это незаконно! Эй!» — крикнула она кому-то. «Эй, ты! Чтоб...» «Уже в сети наверняка», — Марика хихикнула. «У нас таких любят. Ещё на форуме обсудят». «Мать моя женщина!» На каком? Подозреваю, меня там уже изрядно обсудили со всех, так сказать, сторон. На местном само собой. Я тебе покажу. Только ты, ну, не принимай всё всерьёз. Люди у нас хорошие, просто им немного скучно. Идём, что ли? Отдай! Даже на каблуках блондинка бегала довольно быстро. Всегда удивлялась таким женщинам. И прекрати меня снимать! Это запрещено. Я запрещаю. Я папеньке пожалуюсь. А дружки решили пойти в другую сторону, делая вид, что просто гуляют. И, как по мне, весьма разумное решение. «Кстати, зря она! Все, кто на участие регистрируется, согласие подписывают, в том числе на фото и видеосъемку». Заметила Марика. «Там галочку надо поставить в форме. Это княжечка Рислав придумал». «Да уж, и как он дожил-то до своих лет с такими придумками?» «На молчу». «И сумки несу к воротам, и...» Интересно, что Марика попросит за свою помощь? Не просто так она со мной возится.